Глава третья. Пламя под пятками. Амаль. Мерное трепетание огня толстой восковой свечи убаюкивало. Вместо выцветших заковыристых букв я видела лишь бешеную пляску смазанных узоров. Голова раскалывалась, а в глазах мелькали размытые образы недавних событий. Действие на стойке Мансуру подходило к концу, и хватка горя с каждой минутой всё сильнее сжимала горло. Я упрямо продолжала читать одолженную у новоявленного отца книгу о правлении последнего Каана, Башира Гана и его верном царе-змее Аждархе. Оттуда и узнала, что за все время введения летописей известно всего о трех змеиных царях. Одного пять веков назад извели в Алмазной империи ценой сожженного войска, второй погиб в войне с Шан-Юном, и только третий дожил до наших дней в заточении. Он и служил Баширу Гану верой и правдой, принеся врагам столько ужаса, что в Нораме о нем до сих пор слагали кровавые предания. Легенды гласили, что драконом Аждархой становится змея, прожившая столетия, не видя людей и не слыша их голосов. За годы в одиночестве она вымахивает до устрашающих размеров, отращивает несколько голов и напитывается магией, обретая власть над змеями. Сколько же сил накопил змеиный Царь, томившийся уже два столетия на дне озера? Это нам и предстояло выяснить, но думать о будущих победах у меня пока не получалось. Сколько бы я ни старалась отвлечься, воспоминания о Беркуте и убитых солдатах не покидали меня, подсвеченные бархатным пламенем свечи. Пальцы в отчаянии сжимали пузырёк с каплями. Надев венец Каана, я поклялась себе собрать все крупицы внутренней силы и пережить горе самостоятельно. Но когда действие чудодейственного снадобья подошло к концу, блаженное забвение вновь показалось манящему правильным. Какой толк отчаявшимся людям, которые собрались здесь от сопливой истеричной девчонки? Капли вновь вернут мне ясный разум. Обитатели пещеры и без того косились на меня с недоверием. Впрочем, я тоже не доверяла никому из них, и потому с кипой книг сбежала в свою коморку. Запрещенные империей правдивые исторические хроники Норама позволили забыться, но не забыть о горе. Вскоре беспокойный сон наполнил меня, словно аромат эфирных масел. Счастливые воспоминания сменяли друг друга. Шуточный поединок Михеля и Ансара, строгие речи Беркута перед строем замерших в напряжении солдат, Мор, преданно машущий хвостом при виде хозяина, Тайфун, доверчиво уткнувшийся носом в руку моего друга, наша первая встреча с предателем. Вонь пота и грязной одежды, казалось, до сих пор осталась у меня в носу. Образ шпиона вдруг распался на осколке, собравшись в новую картинку. Центральная площадь Вороссы, вздымающийся к небу костёр, разномастная толпа веселящихся горожан и наш с Беркутом последний танец на празднике встречи осени. «Может, хоть раз танцуешь женскую партию? Я будто с мужиком в паре стою. Это странно. Интересный опыт для тебя, не правда ли? Ты просто не умеешь». Не умею без тебя, Михель. А что же я ввязалась? Прости меня, сестра! Пощади! Умоляю! Хищный огонь пожирал тело орлана, впивался в его кожу смертоносными когтями. Она чернела и обугливалась, сливалась воедино с одеждой, превращаясь в чёрное месиво сжённой плоти. Брат хрипел и стонал, молил о помощи и тянул ко мне пылающую руку, а я... Я таращилась на него, чувствуя подступающую дурноту. Его глаза... Такие добрые и нежные когда-то. Они принадлежали зверю. Горло подкатил комок рвоты. За дверью послышался беспокойный гомон, от чего я подскочила на скамейке и прикрыла ладонью рот, готовый извергнуть желчи с пустого желудка. Перед глазами всё ещё пылал образ Орлана. Воздух с хрипом входил и выходил из груди, а снаружи раздавался топот множества ног. Что-то снова случилось. Рука, подчинившись порыву отчаяния, откупорила крышку на спасительном пузырьке и на язык с живительной горечью упали пять капель на стойке мансура. Если мне вновь грозит смерть, то умру с ясной головой, прихватив с собой парочку врагов. Выхватив из ножен на поясе кинжал, я бросилась к двери, за которой уже никого не было. Взволнованные голоса раздавались издали, из тронного зала. Держа каму на изготовку, я двинулась на звук. Колотящееся сердце постепенно замедлялось, стук крови в горле прекращался, а мысли наполняла блаженная пустота. Капли подействовали моментально. В дальнем углу тронного зала, как раз у подножия каменной лестницы, столпились гомонящие люди. Я выхватила взглядом иглу, остервенела роющуюся в холщовом мешке и спешащего к своей спальне Мансура. На известняковом полу лежал человек, обернутый в черный плащ. Рядом с иглой склонилась Маура и что-то ей настойчиво нашептывало. Ученица Мансура раздражённо отмахнулась и продолжила поиски. Я приблизилась и заглянула через плечо матери. Лицо человека, что распластался без сознания, едва сойдя с лестницы, скрывала золочёная маска, а тело — плотная материя плаща в свете факелов, блестящего от жидкости. «Погодите-ка, это ожог. Сильный ожог!» Ткань запеклась на груди и руках незнакомца, а его волосы, выбившиеся из-под капюшона... «Неужели это...» «Нет, Эрдене, не засыпай!» — умоляла Игла, наконец вытащив из мешка три пузырька с настойками. Она заботливо приподняла голову мужчины и осторожно сняла маску. Лицо Эрдене осталось целым и невредимым, разве что кожа в полумраке тронного зала выглядела серой, как у трупов, которыми он повелевал. Его тёмные глаза закатывались в полубреду, но губы всё равно упрямо растянулись в усмешке. «Иголка, не переживай ты. Меня... Ах, не так-то просто убить!» Пробормотал он, ахо, и вздрагивая от боли. Игла поднесла к губам Эрдене пузырёк с настойкой и велела выпить до дна. Тот, морщись, и захлёбываясь, послушно выполнил приказ. Тем временем Маура выудила из мешка, в котором так остервенело копалась ученица Мансура, несколько полосок чистой ткани и вылила на них пузырёк с мутной жидкостью, после чего приложила одну к груди Эрдене, другими же обвязала его обожжённые руки. Тот вздрогнул и зашипел, неосознанно потянувшись к ране, но Маура осторожно отвела его пылающие ожогами ладони от груди. «Не шипи!» – буркнула она. «Если сейчас не напитать этим настоем раны, они омертвеют. Да и прилипшую ткань нужно отмочить». Через минуту подоспел Мансур. В руках он держал узелок с травами и мраморную ступку. «Джар, отнеси Эрдене в его комнату, только прошу тебя осторожно», распорядился он, обращаясь к тому самому мужчине, который обилием шерсти и свирепостью в узких зрачках напоминал хищника. Волхат послушно кивнул и бережно, словно собираясь перенести хрустальную вазу, поднял Эрдене на руки. Повелитель трупов забормотал что-то ругательное, но его слабые угрозы никого не волновали. У комнаты Эрдене полузверь терпеливо дождался, пока идущая следом игла откроет дощатую дверь. Уверена, у него хватило бы сил попросту вышибить её. «Закир, нужно больше огней!» повелительный голос Мансура отразился от стен, отчего слепой мужчина, которого всё так же поддерживала мать, испуганно кивнул. Его не было с нами в тронном зале, но сюда он подоспел на удивление вовремя. Закир едва заметно повел рукой в сторону спальни Эрдене, и из самых дальних уголков длинного хода к нам устремился десяток блуждающих огоньков. Так это он управлял ими. А я-то думала, что огни — часть магии пещеры. Светлячки наполнили комнату Эрдене светом, явив нам и роскошный ковёр, и разномастные парчёвые подушки, сваленные на широкой кровати, и ворох дорогой одежды, и столик с догоревшими благовониями, и даже обитое бархатом кресло. Как он протащил всё это в пещеру? Наверняка девочки с удовольствием помогли хозяину. Джар опустил кряхтящего Эрдене на кровати и послушно вышел за дверь, вину и жесту Мауры. «Расходитесь, нечего тут смотреть. Всё равно он сейчас ничего не расскажет». Гаркнула она, оттесняя своим телом толпу, чтобы закрыть дверь. Любопытные обитатели пещеры не торопились расходиться, норовя заглянуть внутрь и обеспокоенно перешёптываясь. Лишок Рик мансура убедил их опасливо посторониться. «Эти люди были невероятно сильны. Так почему же так походили на гурьбу растерянных детишек?» «Настойка помогает слабо, Маура, он снова бредит!» Возглас иглы заставил толпу ахнуть и вновь загалдеть. «Где он был? Кто на него напал?» — вопрошал женский «Голос?» «Мансур уже которую ночь посылает его куда-то. Я своими глазами видел, как Эрдене уходил с горы со своими трупами», — отвечал мужской. «А вернулся один. Где же его прислужницы?» «Видать, сгорели там, откуда он выбрался». Я сторонилась обитателя пещеры, но настороженно слушала их бормотание. «Амаль Кахир, мы можем поговорить?» Голос Данира, возникший рядом со мной внезапно, словно тень, заставил меня встрепенуться. Вчера в суматохе церемонии я и не заметила, что привычная коричневая форма Данира исчезла, а её место заняли видавшие виды чёрные шаровары и серая рубаха из грубой ткани, подпоясанная длинным кушаком. Отныне в этом простаке ничего не выдавало его прошлого, кроме неудержимого стремления всё так же оберегать меня. Я кивнула солдату в сторону своей коморки как раз по соседству с комнатой Эрдене. Данир услужливо пропустил меня вперёд, после чего плотно закрыл за нами хлипкую дверь а потом настороженно замер за моей спиной, не решаясь начать. «Амаль Кахир, я, как ваш солдат, не вправе упрекать вас и сомневаться в ваших решениях, но... Но всё происходящее тебе не нравится», — закончила я, и Данир не смело кивнул. «Мансур стремится возродить Нарам, но сможете ли вы это сделать, не пролив кровь тысяч жителей провинции? Разве эта война стоит того? Император подавит любое восстание. На его стороне Навиры, армия, первая стража. Вам... Нам не выстоять против него». Глаза Данира пылали искренним гневом, но в голосе не слышалось ни намёка на упрёк. Он втолковывал мне прописные истины почтительно, но страстно. «Ты прав, Данир. Я и сама не уверена, что поступаю правильно, принимая сторону Мансура. У него есть план победы над Империей, показавшийся мне убедительным. Он уверен, что люди пойдут за мной. Это будет их выбор». «Зачем вам это нужно?» — не выдержал солдат. «Зачем?» За тем что при жизни отца я правила воросцей, а теперь одного за другим теряю своих воинов. Мой, как оказалось, неродной брат охотится за мной и за вами. Он победил, а я прячу, словно подвальная крыса. Как прячутся и люди, которые сейчас бубнят за дверью. Навиры истребляют волхатов и по сей день. Император боится восстания и неподконтрольных ему колдунов. Мансур, по его словам, мечтает, чтобы предки смогли спать спокойно, зная, что Нарам возродился». Но я не настолько самоотвержена, чтобы увязать в этой грязи без собственной выгоды. Я не имею законного права на звание воеводы, но это не помешает мне уничтожить Айдана и сесть во главе Нарама. Он так боялся за своё место, что теперь я отберу его с превеликим удовольствием. А как же народ? Народу ничего не останется, кроме как поддержать нас. Всё-таки в большинстве ещё играет горячая Нарамская кровь, так и не принявшая Империю. Солдаты Нарама всегда славились смелостью и жестокостью. Пусть покажут, что предки, воевавшие целую жизнь, могут гордиться потомками. Вас говорят горе и обида. Беркута судил бы это. Он бы сумел убедить вас не ввязываться в интриги Мансура и не вынуждать людей проливать кровь. Беркута здесь нет. И именно ради мести за него и остальных сгоревших солдат я ввяжусь в эту войну. Ради того, чтобы больше никто не посмел отбирать у меня дорогих людей. «Теперь я бью первое». «Разве имеет отношение ваша месть брату к восстанию, о котором мечтает Мансур?» «Нет. Мои намерения — это мои намерения», — помолчав, ответила я. «Мне нравится путь, которым собирается следовать Мансур, но я не уверена, что пойду за ним до конца. Новоявленный папенька — слишком скользкий человек, чтобы я доверяла ему без оглядки». «Тогда зачем, Амаль Кахир?» — выдохнул Данира тяжело, осел рядом. «Потому что мне нужна сила». И Мансур способен мне эту силу дать. В глазах солдата роилось множество невысказанных вопросов. Он не решался задать их, но я знала, что должна ответить правдиво. Эти люди — единственное, что у меня осталось. Раз уж я собралась тащить их за собой, то обязана раскрыть правду и о своих намерениях, и о дороге, которой последую. Ещё бы самой разобраться, моя ли эта дорога. С раннего детства я жила, оглядывая за спину. Там всегда стоял Айдан раз за разом, доказывая мне, что я приблудыш, рождённый матерью, чтобы разрушить их семью. Жена моего отца видела во мне угрозу для будущего своих детей. Отец сослал подальше, не поверив, что я сожгла не просто сына знатного человека, а одного из насильников. Орлан и вовсе превратился в чудовище, жаждущее заполучить мою магию. Все вокруг ненавидели меня, опасаясь, что я мечтаю о власти». И вот мой настоящий отец готов собственными руками возвести меня на престол. Так почему я не могу обрести то, жажду, чего мне так настойчиво приписывали? У меня нет плана, чтобы действовать по-своему, и поэтому пока я буду следовать тому, что придумал Мансур. Я поднялась со скамейки и повернулась к Даниру спиной. Капли Мансура помогли сохранить хладнокровие, но то ли отголосок страха, то ли влажная прохлада пещеры заставили обхватить себя руками. «Несмотря на растерянность, мой разум пребывал в покое, и грядущие события виделись мне ценой, которую платил каждый правитель за расширение своих земель. Я обязательно расскажу тебе и остальным солдатам всё, что узнал от Мансура, и предоставлю вам выбор — остаться со мной или уйти. Отряд — единственное, что у меня есть. Если вы решите покинуть меня, я отпущу вас с миром». «Я во что бы то ни стало останусь с вами», — отрезал Данир, смело посмотрев мне в глаза. Ты же не одобряешь восстание. Я коренной нарамец, Амаль Кахир. Во мне тоже играет горячая кровь, о которой вы упоминали. Я провел в вашем отряде шесть лет и за это время хорошо вас изучил. Вы беспощадны с врагами и строги с нами, не прощайте обид и предательств, но никогда не обижали простой народ. Вы охотились за разбойниками и лично их допрашивали, сжигали руки, только бы избавить воросу от змей, беспокоились о горожанах и всячески оберегали их. Если моего командира назвали Кааном, значит, я присягну на верность Каану. Если же вы решите им не быть, то я приму это. Странным образом Данир разглядел всё, что подтачивало мой разум и вывалил на свет. Он смирился с моей эгоистичной жаждой власти и всё равно верил в заботу о людях. Почему же эти люди только и могли что сквернословить обо мне? Почему ненавидели меня? Почему ненавидели мою мать, хоть она и помогала им на протяжении стольких лет? Мансур же всё равно не желал ненужных жертв среди невинных и потому планировал не просто поднять провинцию на дыбы, а подготовить почву, истребить Навиров и напасть на императорский дворец. Уж там-то не найдётся никого невинного. Он мечтал освободить змеиного царя, тем самым возвысив меня в глазах народа и с его помощью победить воинов империи. Та, что правит Аждархой, как никто достойно возродить былое величие гордого Нарама. И мне нравилось представлять эту мощь. Стук в дверь заставил вздрогнуть нас обоих. За разговором мы и не заметили, как снаружи воцарилась тишина. Стук повторился. Сегодняшняя ночь и вправду не дала ни минуты покоя. Я распахнула дверь и застыла, увидев на пороге Мансура. На его лице не осталось и следа от того тепла и гордости, что светились там всего сутки назад. Новоявленный отец был зол, словно две сотни шурале — За его спиной не смело топтался низкорослый чумазый мужичок неопределённого возраста и источал кислотошнотворную вонь. Из ославявшихся волос, опухшего лица и заплывшего глаза, под которым расцветал всеми красками огромный синяк, он казался стариком. "Ты не одна?" отрывисто спросил Мансур, наткнувшись взглядом на Данира. Тот выпрямил спину и гордо поднял голову, словно старался выглядеть значимее, чем был на самом деле. "Впрочем, хорошо. Это дело касается вас обоих". «Если хотите спасти ваш отряд, значит, уже завтра ночью должны выдвинуться в Воросу». «Почему такая срочность?» — изумилась я. «Сгоревшие в особняке тела нужно похоронить. Я надеялась, что вы мне в этом поможете. А ещё я должна забрать Тайфуна. Он в общественной конюшне. Это всё, что у меня осталось от воеводы. Тела забрали Навира, а твоего коня уже нет в конюшне. У меня много глаз в Даире, они доложили, что жеребца увели люди Айдана. Но дело сейчас не в этом». «Похоже, воевода отчаялся отыскать тебя в столице и отправил бойцов в Вороссу», — сообщил Мансур, и каждое его слово всё глубже и глубже проедало дыру в моей груди. «У них приказ уничтожить твоих солдат». «Да, госпожа, это я услыхал, как двое бесов в красном перетирали приказ воеводы», — высунувшись из-за спины Мансура, забормотал нищий. Мой взгляд невольно прилип к его гнилым зубам. «Их большой отряд ушёл в Вороссу сегодня ночью». Красные бесы зачистят ваше имение для нового наместника. «Сколько?» — выдохнула я. «Я не умею считать госпожа, но их много». Пещера заплясала перед глазами, а дрожь охватила каждый волосок и каждую частицу моего тела. Даже под действием капель отголоски ужаса отдавались в висках. Воросе осталось сорок солдат. Сорок! Если прислужники Айдана успеют раньше меня, они успеют... «Нет, Варец, я молю тебя, только не снова, только не они!» Страх за солдат вытеснил любые мысли о тайфуне. Я вцепилась в руку Мансура так сильно, что тот поморщился от боли. «Прошу вас, помогите! Как мне опередить этих чудовищ? Умоляю, позвольте воспользоваться коридором огня!» Мои глаза остались сухими благодаря настойке, но хватка на руке Мансура всё усиливалась и усиливалась. Данир за моей спиной молчал, словно от страха откусил язык. Конечно же, я позволю тебе это сделать, но загвоздка в другом. Чтобы коридор открылся, огонь должен гореть в обоих концах. Сейчас бы пригодилась помощь горных кадаров, но они живут в горах Фадаята. Мы потратим много драгоценного времени, чтобы связаться с ними. Мысли запрыгали и закружились. Как сообщить в поместье, чтобы зажгли камин? Здесь уж точно не найдётся почтовых птиц. Заметив мою растерянность, Мансура дарил меня снисходительную хмылкой и велел. «Следуй за мной к Закиру. Нам помогут его блуждающие огни. А ты?» — он окинул Данира высокомерным взглядом. «Отправляйся к себе. У тебя есть несколько часов, чтобы отдохнуть. Потом вам долго не придётся спать». «Амаль-Кахир, куда мы побежим? Вернёмся сюда?» — спросил у меня Данира, сбегая смотреть на Мансура. Я уже знал ответ. Бежать было некуда. Все мосты, даже хлипкие и сгнившие, сгорали прямо под пятками». Впереди только Мирея и Тир Аксарин. Став его невестой, я сумею на какое-то время обезопасить своих людей и, возможно, отыскать волхатов. А если не отыщу, и план Мансура не воплотится в жизнь, то во что бы то ни стало заполучу в союзники новоявленного жениха и затаюсь. Мне по зарез требовалось время, чтобы обдумать дальнейшие шаги, и в Мирея я его получу. Мы отправимся в Адрам, к моему жениху. — К Тиру Аксарину? — изумился Данир. — Вы же разорвали помолвку. «Я передумала. Он нам нужен». С этими словами я положила руку на плечо Данира и чуть жала его, глазами обещая позже рассказать всё как на духу. Наверное, он меня понял, потому что с тяжёлым вздохом кивнул и направился прочь. Даниру выделили комнатку очень далеко от меня, почти в конце хода. Там он ютился с молодым парнем, который раньше скитался по улицам, но по счастливой случайности повстречал Мансура. По его словам, мой новоявленный отец слыл в Даире кем-то вроде защитника нищих и простолюдинов. Мансур отправил попрошайку к Игле, пообещав, что та накормит его досыта, и повёл меня к комнате Закира. Коротко постучав, он замер в ожидании. Дверь открыла уставшая пожилая женщина в накинутом на голову тонком платке и видавшем виды некогда синем платье. В её медово-карих глазах отразилась тревога. Господин, что-то с Ордане? Её голос звучал мягко и мелодично, словно флейта. «Нет, Сурия, мы здесь по другому вопросу. Нам нужен Закир. Но он уже спит. Мой мальчик в последнее время очень устает, а после мучается от плохого сна», — запрочитала женщина. «Сурия, твой сын — боец. Перестань душить его заботой и позволь помочь нашему делу». В тоне Мансура зазвучали угрожающие нотки. Стоило заслышать их, мать Закира с лёгким поклоном посторонилась, пропуская нас внутрь просторной комнаты. С потолка здесь, как и в моей коморке, свисали сосульки сталактитов. Почти половину свободного места занимали две кровати, на одной из которых сидел сонный Закир и таращил на нас мутные глаза. Над нашими головами парили два плуждающих огонька, которые тут же спустились, зависнув на уровне лица Мансура. Я осмотрелась в комнате, отметив, что Сурия наверняка жить не могла без рукоделия. Грубый деревянный стол, так похожий на тот, что стоял в моей коморке, устилала вышитая разномастными цветами скатерть. Даже просто и подушки украшала вышивка. Внезапно вспомнилась невозможно пестрая вышивка на передниках Дании, отчего перед глазами замелькали воспоминания той злополучной ночи, когда Кадар добрался до своей последней жертвы, а после чуть не убил Ин предателя. «Закир, нам нужна твоя помощь. Тебе под силу отправить блуждающий огонёк в Воросу?» Вопрос Мансура вернул меня из прошлого в коморку слепого волхата. «В Воросу?» «Я никогда не посылал огни так далеко», пробормотал Закир и сонно потер глаза. «Господин, у него не хватит сил», — влезла Сурия, схватив сына за руку, но тот лишь мягко высвободился из материнской хватки. «Я просто ещё ни разу не пробовал» отрезал Закир. «Мама, у меня получится. То, что я слеп, не значит, что я слаб». Я с уважением взглянула на молодого волхата, так отчаянно противостоящего безмерной материнской любви. Его сила воистину впечатляла. «Госпоже Амаль необходимо отправиться в Воросу по огненному коридору», — пояснил Мансур. «Её солдаты в большой опасности». «Только от тебя зависит, будут ли жить эти люди или умрут от рук прислужников нового воеводы». Закир поднялся на ноги и расправил плечи. Значимость, которой наделил его Мансур, казалось, прибавила слепому Волхату сил и уверенности. «Вы моя последняя надежда, Закир. Эти люди — всё для меня», — добавила я. На лице Волхата расплылась мягкая улыбка. «Я всё сделаю для вас, достопочтенный Каан». Я поёжилась от его слов. «Достопочтенный Канн. Какой абсурд!» «Совсем недавно достопочтенным воеводой называли моего отца. Чтобы создать настолько сильный сгусток, мне придётся потушить половину огней в пещере», продолжил Закир, на что Мансур с готовностью кивнул. «Распорядитесь отвести меня на вершину горы. Именно оттуда нужно запускать посланника. Как блуждающий огонёк сообщит моим людям, что нужно делать?» — поинтересовалась я, испытывая небывалый прилив силы надежды. «Мои огни, мои глаза, а не рот. Вы будете направлять меня, а я отправлю его к печи или камину. Своим жаром он и откроет огненный коридор». На миг у меня перехватило дыхание. «Глаза Закира — его огни. Он не слеп. Так вот, почему он так и умиротворён. Закир знает обо всём, что происходит в пещере» потому, наверное, блуждающие огни освещают общие коридоры и тронный зал, а в комнатках горят только свечи. Поразительно. «Я сумею в одиночку привести огонёк в Воросу, но в городе вам придётся направлять меня. Я ни разу там не бывал», — обратился ко мне Закир, и я с готовностью закивала. «Всё, что угодно, лишь бы спасти своих солдат от убийц, которым под силу прятаться в тени своих плащей. Сколько времени вам понадобится?» — спросила я. — Думаю, завтрашней ночью я приведу огонь в Воросу. Тогда же будьте готовы выдвигаться. На лице Закира отразилась торжественная решимость. Он был горд тем, как важен его дар для нас с Мансуром. Изуродованные коварной магией люди, как никто, нуждались в добрых словах и признании. Это понимал и Мансур. Он дружелюбно похлопал Закира по плечу и произнёс. — Я велю Джару отнести тебя на вершину. «Я сама могу отвезти своего сына», — вновь мешалась Сурия, но примолкла под строгим взглядом Мансура. Когда он смотрел вот так, я узнавала в нем себя. Михель говорил, что у меня тяжелый взгляд. Теперь я поняла, насколько. «Амаль, отправляйся к матери и позови с собой иглу. Нам нужно обсудить следующие шаги», — приказал мне Мансур, прежде чем вывести Закира за дверь. «Иглу? Она отправится с тобой во драм и станет твоей защитой». Стук под моими пальцами прозвучал слишком оглушающе. Все чувства казались обнажёнными, словно вырванный из ножен кинжал, а разум метался. После долгого совета Мансур приказал мне отдохнуть до вечера. Но мерить шагами каморку, как и прожигать взглядом стену, было невыносимо. Почти всю ночь мы провели в зале совета, где я познакомилась с ближайшим соратником новоявленного отца, довольно привлекательным мужчиной по имени Исар. Он выглядел на несколько лет старше Беркута. Из уродств обладал разве что абсолютно седыми волосами и белёсой кожей, держался весьма уверенно и даже самодовольно. Исар стал первым волхатом, которого отыскал Мансур больше десятилетия назад, и потому считался его главным советником. Эрдене неожиданно оказался вторым советником. За шесть лет ему удалось завоевать доверие, которого не удостоились другие волхаты. Если Ардане выглядел едва ли старше 25, то в каком же возрасте присоединился к Мансуру? И как сумел забраться так высоко в этой иерархии отверженных? За обсуждением зыбкого плана мы провели не меньше 3 часов, за которые я успел узнать, от чьих же рук пострадал Ардане. Он напал на навиров, явившихся к сожжённому самим хозяином дому Мансура, но чуть не пал от их рук. Приспешники моего новоявленного отца открыли охоту на продажных императорских псин, и меня это не должно было волновать. Но почему-то волновало. Успел ли предатель покинуть корпус Навиров? Действие благословенных капель давно сошло на нет. Я вновь погрузилась во тьму, и рука то и дело упрямо тянулась к потайному карману на рубахе, где ждал своего часа пузырёк с настойкой. Мансур дал мне большой запас, приказав пить до тех пор, пока разум не залечит раны. Вместе с каплями он вручил и пузырёк с туманящим снадобьем на тот случай, если мне вновь придётся столкнуться с Навирами. Мансур признался, что пил его при каждом обыске, и шавки императора ни разу не сумели вытянуть из его сознания ничего внятного о тех, кого искали. «Вокруг Аксарина крутятся Навиры, и тебе следует быть начеку. Пей этот отвар при малейшей опасности, но будь осторожна. Он пьянит сильнее любого вина». «Императорские шавки коварны, они способны допросить тебя хитростью. Ничто не мешает им подослать к тебе чтеца тела под видом служанки». Напутствовал он, вручая мне пузырёк. Когда метаться по коморке не осталось сил, я выскочила за дверь, словно могла скрыться от демонов, когтями изодравших всю душу. Бежать от них было некуда, и я сделала то, чего не сумела объяснить и самой себе. Постучала в дверь РДН. Сегодня мне несколько раз слышался его смех, значит... Повелитель трупов жив и даже в состоянии зубоскалить. Почему он? Да потому что язвительными речами второй советник Мансура сумел бы заговорить моих демонов. Если уж быть совсем честной, Эрдене — единственный обитатель пещеры, с кем мне хотелось бы поговорить перед отбытием Воросу. «Войдите!» — раздался из-за двери тягучий мягкий голос. Я помялась, бодаясь собственной нерешительностью, но всё же толкнула дверь. «Достопочтенный кан какая приятная неожиданность!» С притворным благоговением воскликнул Эрдене. На его бледном лице с глубокими тенями, под раскосами глазами и вправду проступило изумление. Эрдене даже провёл по растрёпанным волосам, перевязанной рукой, в заранее провальной попытке их пригладить. «Через пару часов мы отбываем Вороссу. Я решила удостовериться, что вы идёте на поправку», — напустив на себя важный вид, произнесла я. В комнате витал настойчивый аромат благовоний, источаемый изящной глиняной курильницей с фигуркой дракона на крышке. Из множества запахов мой чуткий нос уловил бергамот, нотки хвои, мяты и даже жасмина, отчего в груди расползлась тоска по недавнему прошлому, когда почти каждую ночь я наслаждалась благоуханием любимых эфирных масел и спокойно засыпала. Комната Эрдене наверняка хорошо проветривалась, иначе запах благовоний напоминал бы удавку вокруг шеи, но вместо этого ощущался приятным и успокаивающим. Пять трепетавших в битом канделябре свечей отбрасывали узорчатые тени на известняковые стены, терялись в чёрном балдахине и алом полотне, небрежно наброшенном на кресло. Грудь и руки Эрдене перетягивали тканевые повязки, но поверх них он накинул знакомый мне шёлковый халат. При виде меня второй советник Мансура запахнул его, от отчего я усмехнулась краешком губ. «Неужели надоело смущать достопочтенного Каана?» «Мне очень лестно ваше внимание, Каан. Оно дорогого стоит. Я-то подумал, что снова явилась игла. Она пичкает меня просто невероятным количеством лекарств. В меня столько не влезает, но упрямой девчонке плевать». Не дожидаясь приглашения, я опустилась в мягкое кресло. Обитель Эрдене выглядела отголоском прошлой жизни, полной роскоши, красоты и удобства. С рождения и до недавнего времени я жила в красивых домах, спала на удобных кроватях, ступала по дорогим нашадским коврам, одевалась в шелка, парчу и бархат, ела вкусную еду. Теперь же пещера дышала мне в лицо прохладой и сыростью, вызывая в груди гулкий сухой кашель. Но в этой комнате, пахнущей кисло-свежим дымом благовоний, я, наконец, смогла глубоко вдохнуть, и дать спине расслабиться на спинке кресла. Эрдене проследил взглядом за моими скованными движениями и ухмыльнулся. «Как посмотрю, вы настроены поболтать, Каан?» «Не называйте меня так. Кому, как не вам, известно, что это не более чем слово», — отрезала я. От моей просьбы ухмылка Эрдене расползлась шире. «Вы не разочаровываете меня, Амаль. Я рад, что мои выводы о вас верны». «И что за выводы, позвольте поинтересоваться?» — изумилась я. «Вам не нужна власть ради власти. Вы согласились на роль Каана по своим причинам, но возвышение во главе нового государства — ни одна из них». Я уставилась на Эрдене тяжелым взглядом, точно как Мансур вчера сурово уставился на сурию Однако его второй советник остался непоколебим и ни капли не стушевался. «Вы упоминали, что наблюдали за мной шесть лет», — вспомнила я. «Это правда. Шесть лет назад я присоединился к Мансуру и тогда же вместе с ним впервые отправился в Воросу. Помню, словно вчера, как высокая нескладная девица, одетая в вычурный национальный костюм, верхом на вороном коне инспектировала городские улицы. Народ неодобрительно на вас косился, кто-то фыркал и даже в открытую смеялся, но вы оставались невозмутимы. Только благодаря беркуту и солдатам. Я держалась ради них и собственной гордыни» но за закрытой дверью спальни выла раненой волчица и бросала в стену всё, что подворачивалось под руку. Сколько невинных вас, графинов, пиал и кофейных чашек пострадало, пока я не научилась справляться со своей яростью. Не перечесть. Тогда и пришли в мою жизнь эфирные маслады, так и остались в ней постоянными жителями. Вы, будучи несмышлённой, сломленной девчонкой, боролись с пренебрежением горожан, Вступили в молчаливую войну с советниками, подминали под себя крупных ремесленников и купцов, требуя с них налоги. Продолжил Ордене. «Ради спокойствия людей вы со своим отрядом сумели справиться с бандой разбойников и не побоялись запятнать руки кровью. Тогда-то, наблюдая публичную казнь главаря банды, я уверился, что на вас следует поставить. Я поёжилась, стараясь подавить колючую тоску, которая наполнила грудь шипами роз, что росли на пёстрых клумбах воросы». «Михель всадил кинжал в сердце главаря разбойников, пока я величественно и равнодушно возвышалась рядом, а позже блевала за одним из деревьев. Даже тогда друг прикрывал меня своим плащом, на который попали капли крови казнённого злодея, отчего меня выворачивало ещё сильнее. Сколько же воспоминаний нас связывало!» «И в этих воспоминаниях, как выяснилось, присутствовали и другие, незримые для наших глаз люди. Надеюсь, вы оценили мой подарок после казни разбойника». Я понимающе воззрилась на Эрдене, а тот, по всей видимости, испытал искреннее удовольствие, мучая меня неизвестностью. «О, Амаль, как вы могли забыть?» Мой подарок ещё долго обсуждала вся Воросса. «Надо же, двух достопочтенных господ прямо у нечистого леса загрызла нечисть». Я ахнула, прикрыв рот. «Горожане считали, что их смерть моих рук дело!» Я невольно перешла на крик, и он отразился от стен. Уверен, вас не расстроили столь глупые слухи. Двое ублюдков замышляли беспорядки и восстания горожан. Они наивно надеялись, будто воеводы снимет вас. Как же не хотелось господам делиться денежками. Ваш бывший советник и его подельник-казначей в своё время освободили их от податей. А тут явилась молоденькая девчонка с требованием пополнить казну и повысить жалование рабочим. Этого они стерпеть не смогли. В общем, моим девочкам не составило труда разобраться с неблагодарными свиньями. Я закрыла лицо руками, нервно посмеиваясь над злой иронией произошедшего. Кто бы мог подумать, что меня защищал не только отряд солдат, но и отряд девочек Эрдене. «Спасибо за подарок. Эти двое и вправду слишком взорвались». Наконец выдавила я. «Всегда рад помочь, Амаль. Только скажите». «Вот она». Возможность спросить о том, что мучило меня уже вторые сутки. «Эрденэ, расскажите, откуда у вас власть над трупами?» Советник Мансура усмехнулся и откинулся на подушку. «Я властен не над трупами, а над затерявшимися душами. Мне под силу вернуть их в наш мир, но для возвращения душам нужны сосуды. Ими становятся тела истощённых живых людей». «Истощённых?» умалишённых или больных, замученных и отчаявшихся. Чем слабее дух, тем проще занять тело заблудшей душе. И тогда они становятся монстрами. Не сразу, — покачал головой Эрдене. В живые трупы они превращаются через несколько месяцев. До этого времени в телах теплится жизнь, но с каждым днём утекает капля за каплей. Я задумалась на несколько мгновений, поражённая внезапной способностью Ордене, нечеловеческой способностью. «Вам под силу найти душу в царстве Творца?» Внутри вдруг зародилась бешеная надежда. «Если бы удалось сказать Михеле хоть пару словечек, хотя бы попрощаться?» «Нет, туда мне хода нет. Я способен отыскать душу, что заблудилась между мирами». «Это люди, которых не сожгли и не похоронили, как подобает. Или же умершие воистину жестокой смертью». «Я...» — просипела «я», и слова застряли в горле. «Я догадываюсь, о чём вы хотели спросить. Мягкий голос Эрдене теперь вовсе сочился мёдом. Тело вашего друга сожгли по обычаю Нарама. Его душа упокоилась в огне и обрела дом в обители мёртвых, которую вы зовёте царством Творца». «Вам уже не удастся его отыскать. Да и не нужно. Сохраните этого человека в своей памяти, но не тяните обратно». Я почувствовала, как предательски перехватило дыхание. «Нет, только не здесь. Только не при Эрдене. Как мне отпустить Михеля? Как отпустить своё горе? Как забыть о голодном пламени, сожравшем тело Орлана?» Я зажала рот обеими руками и крепко зажмурилась, уговаривая себя успокоиться, но оказалась бессильна перед бурей, вызванной словами Эрдене. Из горла рвался бешеный полувой-полукашель. Он искал выхода и бился о крепко сомкнутые губы. «Амаль!» — позвал Эрдене, но я лишь замотала головой, мысленно умоляя его сделать вид, будто ничего не случилось. Достопочтенный Каан не плачет при человеке, которого знает всего два дня. Нет, ему привиделось. Совсем рядом раздалось кряхтение. Тихие шаги сопровождал едва слышимый шорох ткани. Эрдене присел передо мной на корточки, поморщившись от боли в затягивающихся ранах. Затуманенными от слез глазами я смотрела на него и продолжала зажимать рот, сотрясаясь всем телом. Эрдене взял мои руки в свои теплые ладони и отнял их от рта. С обрядших свободу губ сию же секунду сорвался громкий всхлип, из-за чего в горле запершило... Я согнулась в приступе истеричного кашля. «Плачьте, Амаль. Плачьте, чтобы справиться со своим горем. Вам не нужны капли, чтобы совладать с собой. Достаточно лишь понять, что мёртвых не нужно держать, ведь их путь разошёлся с вашим. Наши родные живы, пока мы о них помним. Это закон мироздания, непреложная истина, ответ на главный вопрос бытия». «Плачьте и обретайте силу благодаря собственной стойкости и воле, а не на стойке Мансура». Эрдене взирал на меня со спокойствием умудрённого годами старца, а в его чёрных глазах действительно отражалась мудрость прожитых лет. Красивое лицо осталось спокойным и серьёзным. Эрдене не жалел меня. Он учил меня жить эту жизнь. Его изящные руки всё ещё сжимали мои холодные ладони». Совсем недавно под моей кожей бушевало пламя, теперь же холод поселился не только в сердце, но и на кончиках пальцев. Не позволяйте горю сделать вас слабой и безвольной. Мансур возлагает на вас большие надежды, да и ваш отряд сейчас нуждается в выжаке. Вы достаточно сильны, чтобы справиться с сорока нарамскими мужчинами, но только если вернёте себе дух и нрав той Амаль, за которой я наблюдал шесть лет. Если продолжите плакать и жалеть себя, никогда никого не спасёте. Добавил он, и каждое произнесённое тихо и вкрадчиво слово вдруг прозвучало для меня насмешкой. Эрденэм мягко, но безжалостно влепил мне пощёчину, а мне... Мне следовало успокоиться. Я была нужна своему отряду. Я стала ведьмой, о которой в нораме не слышали, лишь глухие и блаженные, я... Чувствовала, что без капель не справлюсь. Горе погребло под собой всю силу, которой я обладала. Кипящая кровь остыла, ярость сменилась бессилием. Всё, к чему я стремилась сейчас — спасти своих солдат и спастись самой. Спастись, чтобы однажды отомстить Айдану. Пока мы не тронем нового воеводу, он должен править на Нарамом. Если убьем его сейчас, император отзовет согласие на ваш брак с Саксарином, и ты будешь вынуждена выйти замуж за кого-то другого, чтобы занять место Айдана. «Сейчас ты нужна нам в Мирее», — сказал мне Мансур на совете, когда я заикнулась о смерти Айдана. Всего-то требовалось дожить до момента, когда глаза неродного старшего брата закроются навеки. И я решила дожить без поучения РДНР. Очередной задушенный всхлип встал поперёк горла. Я вонзила полный злых слёз взгляд в Ордене, но тому было плевать. И это спокойствие в глазах повелителя трупов лишь подбросило хвороста в разгорающийся костёр моего гнева. «Кто вам сказал, что я жалею себя? Кто сказал, что я слабая?» Мой голос вдруг стал зычным и властным, отразился от стен и огрел меня саму по ушам. Ордане усмехнулся краешком губ и, как ни в чём не бывало, ответил. «Если женщина, от которой зависят десятки чужих жизней, льёт слёзы и послушно держится за спинами других, разве можно назвать её сильной?» Зубы жалобно заскрипели и, кажется, даже взмолились о пощаде, так крепко я их сжала. Этот длинноволосый ублюдок швырял мне в лицо слова, которые вовеки не осмелился бы произнести «Будь моя магия свободна от цепей». «Разве мог он понять, что за мгла оклубилась в моей душе?» «Не смей говорить со мной в таком тоне!» — рявкнула я, вызвав лишь снисходительную улыбку. Устрашающе, но не настолько, чтобы я испугался. Я вскочила на ноги, позабыв и об уюте, в который здесь окунулась, и о слезах, так предательски унизивших меня перед советником Мансура. «Да как ты смеешь?» «Амаль!» Громкий стук в двери требовательный голос иглы раздались так же внезапно, что я вздрогнула и невольно замолчала. «Амаль, открывай сейчас же! Огонь Закира добрался до Воросы! Открывай!» Она с силой колотила в дверь по соседству и так грохотала так, будто игла ломилась в комнату Эрдене. Тот указал мне на дверь, лениво поведя рукой, и произнёс. «Мне нравится видеть вас злость, а не бессилие». «Хотел бы я сказать, что жду возвращения прежней Амаль-Кахир, но это было бы ложью. Я жду Амаль-Мансур, взрослую женщину, достойную стать правительницей Нарама. Пока что передо мной потерянная девочка, пусть и с огненным нравом». «Куда же ты подевалась, нечисть, тебя сожри!» — продолжала голосить игла. Я обогнула РДН, не сказав ему больше ни слова, и распахнула дверь. За моей спиной послышался шорох постельного белья. Хозяин комнаты вновь опустился на кровать. Изумлённый взгляд иглы сковал моё тело раскалённой цепью, словно бы оставив на коже следы ожога. «Почему ты здесь?» — отрывисто поинтересовалась она. Презрительно фыркнув, я проигнорировала вопрос. Не хватало ещё отчитываться перед заносчивой ученицей Мансура. Вместо этого я оглянулась на дверь и с глупым упрямством выудила из кармана рубахи пузырёк с каплями. Ещё пара минут и ко мне вернётся способность трезво мыслить. Пару минут, и я перестану быть слабой девчонкой, послушно прячущейся за чужими спинами. «Показывай дорогу», — велела я, на что игла злобно рыкнула. «Достопочтенный Каан, сделайте милость, возьмите с собой вещи и захватите своего солдата. Мы отправимся в Вороссу прямо с вершины». Много времени на сборы не понадобилось. Вскоре наша процессия из четырёх человек, меня, Данира, Мауры и Иглы, достигла вершины, до которой не дотянулись даже вековые тисы. Там нас ждали мансуры, погружённые в себя Закир. Рядом полыхал костёр, и его искрящиеся языки рвались в звёздное небо, словно норовили лизнуть его. Ночной воздух окутывал нас прохладой второго месяца осени, листобоя. После сырой пещеры, продуваемая порывистыми ветрами вершина, казалась сказочной, будто и не существовало на свете ничего, кроме макушек деревьев внизу и трепещущего пламени рядом. «Амаль, подойди и проводи Закира до поместья», — вкратчего проговорил Мансур. Я приблизилась к волхату и опустилась на колени рядом с ним. Он сидел на расшитой пёстрыми узорами подушке, подмяв под себя ноги и сцепив руки в замок. Этим замком Закир и ввёл свой огонёк, отклоняя его то вправо, то влево, то вверх, то вниз. «Где вы?» — спросила я, наблюдая за уставшим лицом Волхата. Он не спал сутки, и наверняка сурья жаждала удавить голыми руками не только меня, но и Мансура. Перелетел ворота Вороссы. Меня чудом не засекли солдаты. «Их много. Хм...» Обычно ворота стерегут четверо отозвалась я. «Сейчас их намного больше. Человек 20 Рассредоточились вдоль стены. Двигайтесь вперед по широкой улице, не сворачивая. Вам попадутся три внутренние стены с большими воротами. Это значит, что вы на верном пути». Внимая моим словам, Закир ввел сгусток огня. Когда преодолел центральную площадь и уперся в ворота поместья, он процедил. Ваши поместья окружили солдаты Империи. Они держатся непринуждённо, словно попали на свои места случайно. Я переглянулась с Маурой, и с губ слетела короткая бес. Похоже, незамеченными прорваться к нечистому лесу не выйдет. Меня принуждали к бою. Закир повёл сцепленными руками вверх, наверняка направляя сгусток огня прочь от внимательных глаз имперских солдат. Я заскользила взглядом по ущелью далеко внизу, которая в неверном свете убывающей луны представлялась чёрной бездной, по далёким вершинам гор, одна из которых походила на ладонь человека с четырьмя пальцами. В детстве няня множество раз рассказывала мне легенду об ущелье призраков и горе кузнецов. В древности на вершине этой самой горы поселились кочевники, покорившие горных духов-защитников и осевшие на месте теперешнего Норама. Они отвоевали приглянувшиеся земли у земледельцев и пастухов, заключив их в рабские кандалы. На горе трудилось великое множество полуживых от тяжкой работы пленников. Они ковали оружие для захвата новых земель. И столько людей погибло от рабского труда, что гора напиталась их горем, болью и затаённой злобой. Тогда и рассердился Творец. Гора задрожала и поглотила завоевателей, которые топтали её вершину. Они пытались выбраться, но коварный известняк был нерушим. Так и замерли их лики в камне, как и рука, что в надежде тянулась к небу. С тех пор это место называли ущельем призраков. И при свете дня на скалах и вправду проступали смутные очертания человеческих лиц. Волхатов называли потомками тех самых завоевателей. Лишь одному Творцу известно, не смотрела ли я сейчас на окаменевшую конечность кого-нибудь из своих предков. Если кочевники завоевали эти земли, если волхаты создали на ней целое государство, гордое и устрашающий Нарам, то нам ли трусить перед лицом Империи? — Я на Большой площади в поместье, Каан, — возвестил Закир. — Это плаца не площадь. — возразила я, представив гримасу Беркута, услышон, как оскорбили место, где солдаты годами стаптывали подошвы ботинок и сапог. «Куда лететь?» Похоже, слепой волхат даже не обратил внимания на мое замечание. «Следуйте к солдатскому корпусу. Он справа от дома с четырьмя башнями. На первом этаже в общей комнате сложен большой камин. Вечера сейчас прохладные, думаю, прислуга уже топит его». Мне и самой хотелось верить в свои слова. Истопник ведь мог попросту разжечь расположенную в подвале печь, тепло от которой расходилось во все солдатские кубрики, но из неё нам никак не удалось бы выбраться. Нет, было ещё слишком тепло, чтобы использовать большую печь. Должно же мне повести хотя бы в такой мелочи. Прошла ещё пара минут, прежде чем сгусток огня достиг солдатского корпуса. Я провела его к комнате отдыха, мимолётом улыбнувшись от искренней похвалы Закира, впечатлённого фресками на стенах холла. Это он ещё мой дом не видел. Хотя нет, Амаль, дом уже тебе не принадлежит. И фрески эти достанутся следующему наместнику. «Здесь кто-то есть», — настороженно произнёс Закир. Молодой человек в коричневых штанах и рубахе уснул в кресле с кипой бумаг. «Наверняка ансар». Он и при жизни Беркута вынужденно занимался документами, ведь в цифрах Михель понимал чуть лучше своего Мора. Сейчас же бремя заботы о содержании отряда целиком легло на плечи Ансара. «Камин почти потух», — продолжил Закир. «Так зажгите его», — приказала Яну, одёрнула себя и смягчилась. Ещё несколько минут потребовалось сгустку огня, чтобы разжечь камин. Когда Закир объявил, что со своей задачей справился и развеял огонёк в языках пламени, Мансур плеснул в костёр свою кровь из приготовленной заранее склянки. Огонь взметнулся в неистовой пляске, затрещал и заискрил. Мне уже приходилось видеть, как он приходит в бешенство, открывая коридор. В ночь, когда сожгли зелёный особняк. Мансур убедился, что мы взяли с собой всё необходимое для длительного побега, коротко обнял Мауру, потрепал по макушке беззлобно фыркнувшую иглу и в нерешительности остановился в шаге от меня. «Обнимешь отца, Амаль? Надеюсь, в нашу следующую встречу я смогу назвать вас своим отцом. Тогда и обнимемся». Отрезала я и смело шагнула в огонь, напоследок прошептав Закиру «спасибо». На его тонких, потрескавшихся губах расцвела счастливая улыбка. «Счастливого пути, моя кровь!» донёсся до меня голос Мансура. Я плохо, очень плохо знала старонарамский язык и поэтому не поняла ни слова. Язык павшего два века назад государства остался с нами в ругательствах, но не в словах любви. Насмешка над народом некогда великого Нарама. Почему никогда раньше меня это не волновало? Не обернувшись, я ступила в костёр. Коридор огня встретил знакомым жаром, пробрался под кожу и выступил каплями пота. Обернувшись, я убедилась, что мои спутники шли следом. Маура, как всегда величественная и гордая. Игла, дерзкая и самоуверенная. И Данир, храбрящийся, но растерянный. И я. Та, кому следовало быть сильнее всех. Пылающий коридор тянулся и тянулся под нашими ногами. Он получился куда длиннее того, по которому мы с Маурой незамеченными сбежали на городское кладбище. Наконец, вдалеке показалась чёрная точка. Воросса. Я ускорила шаг и почти сорвалась на бег, только бы скорее вернуться к людям, чьи жизни сейчас зависели от меня и моей скорости. Вскоре точка разрослась до топки камина. Я вывалилась на каменный пол, содрав кожу на ладонях и зашипела от боли. На меня упал Данир, от чего мы оба вскрикнули. Маура с иглой чинно шагнули из камина, даже не пошатнувшись. Спящий ансар вздрогнул от нашей возни и проснулся. Его тёмные глаза в обрамлении невероятно длинных ресниц расширились, словно вот-вот лопнут от изумления. «Амаль Кахир, вы на свободе?» — воскликнул он, окидывая взглядом нашу неожиданную компанию. Глаза Ансара расширились ещё сильнее, стоило ему увидеть Мауру. «Что? Как? А где остальные?» Пробормотал он и даже потряс головой, словно отгоняя призрак моей давно умершей матери. Однако та никуда не делась и взирала на ансара со снисходительной ухмылкой. «Они...» Я запнулась, но собралась силами, чтобы ответить. «Погибли». «Их сожгли люди нового воеводы. Если продолжим пялиться друг на друга и болтать, то все вместе последуем за ними», — перебила меня игла. Мой гневный взгляд не произвел на неё впечатления. «Как она посмела перебить меня?» «Погибли?» — опешил ансар. «Да. Мы с Даниром выжили лишь чудом. Айдан отправил в Воросу солдат, чтобы убить вас, и они уже на полпути. Я пришла, чтобы увести вас за собой». За окном стучал осенний дождь, выбивая из меня надежду и волю. Ансар удручённо молчал, теребя в руках бумагу, с которой заснул. Когда пришла весть о смерти воеводы, поместье тут же окружила дружина. Комендант, ещё одна продажная псина... Надо было его утопить, словно взбесился. Усилил патрули, увеличил количество привратников, приставил надзирателей к поместью. Они караулят нас, а за прислугой, которая выходит в город, следует коршунами. Нам так просто не уйти от них. «Значит, уйдём с боем», — процедила игла, и я впервые с ней согласилась.